Глава тридцать четвертая. Покончив с вопросом персонала, Ребекка уходит, а я откидываюсь в кресле и достаю из хранилища саморазогревающийся рацион. С натуральной едой не сравнить, зато утоляет голод и экономит время. Задумчиво глядя в окно своего кабинета, размышляю о словах горгоны и предложении Карила. С одной стороны, мы ничего не знаем об этих серых скитальцах и не можем быть уверены в этих мирных намерениях. А с другой, они действительно кажутся искренними в своих мотивах. Попытка отыскать убежище для тех, кто утратил родной дом. Если таким домом станет земля, разве не будут они биться за нее изо всех сил, не жалея ресурсов и жизней? чтобы вновь не оказаться беженцами в чужом и враждебном краю. Отложив вилку, тяжело вздыхаю и тру ладонями лицо. «Почему все так сложно? Почему от каждого моего решения зависят жизни и благополучия доверившихся мне людей? Не так тяжело держать перед ними фасад уверенного в себе лидера». Но гораздо труднее, когда остаешься один на один со своими сомнениями. В этой новой реальности во главу угла поставлено выживание сильнейших. Адаптируйся или умри. Здесь нет места слабости, жалости и мотивам иным, кроме усиления себя и своих союзников. Человечество потратило тысячелетия, чтобы выкарабкаться из этой парадигмы, а нас вновь отбросили туда одним лишь пинком. Низменные инстинкты как цель и способ существования. Чей-то извращенный разум посчитал это достойным образом жизни. Нам остается только адаптироваться. Или умереть. Раздается стук в дверь. И в кабинет заходит Тай. «Ты хотел меня видеть?» Спрашивает он, присаживаясь на край дивана. «Здесь и сейчас мечник расслаблен, но это спокойствие тигра в клетке. Прекрасно знаю, каким он бывает на поле боя». Я киваю и отвечаю. «Да, хочу услышать твое мнение по одному непростому вопросу. Николай молчит, не сводя с меня пристального взгляда. Я на мгновение задумываюсь, правильно ли поступаю, делясь своими сомнениями. Но ведь для того и нужны друзья, чтобы разделить с тобой ношу. Этому меня научила Нако. Итак, ко мне обратился предводитель инопланетного клана под названием «Серые скитальцы». Около ста бойцов, потерявших свой дом из-за сопряжения. Теперь они хотят заключить с нами союз и просят разрешения поселиться в одной из наших факторий. Я пересказываю историю их конфликта с консорциумом и спрашиваю, что скажешь? Та хмурится, явно обдумывая услышанное. От природы он молчалив, «Но вовсе не глуп». «Это рискованно», — наконец произносит Николай. «Мы ничего не знаем об их истинных намерениях, а больше сотни чужаков на нашей земле — это серьезная сила. Что, если их нанял дом Архард? Помнишь Галадру?» «Еще бы!» «А она не спустит на тормозах ваш конфликт». «Согласен!» — киваю я, постукивая пальцами по столу. «С ней рано или поздно придется разбираться!» Что касается скитальцев, в их истории есть логика. После сопряжения многие покинули свои родные планеты. К тому же Арианель недавно сказала одну важную вещь. Я бросаю мимолетный взгляд в сторону Горгоны, замершей в углу, как молчаливая и беспристрастная статуя. Стрелки должны соединять миры. В чужаках нельзя по умолчанию видеть врагов. Та их мыкает с легкой усмешкой, отхлебнув пенное из металлической банки. Она права, но и доверять всем подряд тоже нельзя. Я бы предложил пустить этих ребят в один из форпостов, но не во Фритаун. Под бдительным наблюдением и с ограниченным доступом. Посмотрим, что из этого выйдет. Я задумчиво киваю. Это разумное предложение. Пойти на компромисс между доверием и осторожностью. Вслух же замечаю. Либо раздробить их на четыре-пять отрядов и раскидать по разным форпостам. Если они замыслили недоброе, малую группу будет проще обезвредить, чем восемь десятков бойцов за раз. «Зато и удар они смогут нанести сразу по многим нашим базам», — возражает Тай. «Если придется резать, можно пожертвовать одной рукой». Но если зараза одновременно атакует все тело, оно может и не выжить. Мысленно соглашаюсь со справедливостью сказанного. А что думаешь насчет их предводителя Карила? Спрашиваю я. Есть шанс, что он что-то не договаривает? Возможно, пожимает плечами Николай. Но пока рано делать выводы. Если хочешь. Я мог бы аккуратно приглядеть за ними по прибытии. Я киваю и улыбаюсь. Буду признателен. Ладно. Спасибо за идею. Пожалуй, я последую твоему совету. А там посмотрим. Есть еще два существа, с которыми мне бы хотелось обсудить предложение скитальцев. Наш союз с пульсарами в свое время оказался вынужденным, поэтому сейчас я не хочу прыгать в яму, не узнав ее глубину. Для следующего разговора мне нужно всего лишь спуститься на этаж ниже. «Твои кореша из Эльд...» «В смысле, скитальцы вышли со мной на связь. Что думаешь, стоит ли нам заключать с ними союз?» Спрашиваю я, усаживаясь напротив осьминожки с кружкой кофе в руках. После чего вновь проговариваю все, что мне рассказал Карил. Валис отрывается от изучения очередного доклада и отвечает. «В любом подобном решении есть доля риска, егерь. Невозможно на сто процентов предугадать намерения чужаков». В прошлую нашу встречу скитальцы показали себя заслуживающими доверия наемниками. Сохранили ли они это качество, сказать не берусь. «Согласен», — киваю я, отпевая терпкий напиток. «Но ведь риск есть во всем, и без него нет прогресса. Что конкретно тебя смущает в их предложении?» Валис задумчиво смотрит в никуда, его щупальца слегка шевелятся. «Я бы хотел больше конкретики, детали их боевых возможностей, опыта, специализации бойцов. Это помогло бы точнее оценить потенциальную пользу от Союза». «Хорошая мысль!» Я попрошу Карила прислать более развернутые данные, прежде чем решать. И еще один момент, добавляет Валис. В каком бы форпосте ты не разместил их клан, при этом стоит дополнительно усилить его защиту и контроль. Как вариант, я могу перебросить туда дополнительный гарнизон пульсаров. И Конечно, имеет смысл ограничить свободу передвижения скитальцев по форпостам на первое время. Я одобрительно щелкаю пальцами, допивая кофе. Да, будь добр, выдели полтора десятка своих ребят. Они, конечно, со скитальцами не справятся, если что-то пойдет не так. Но могут выиграть время и предупредить нас. «Если все же решишься на союз, советую первым делом лично встретиться с Карилом. Живое общение зачастую дает больше информации, чем отчеты на бумаге. Ты сможешь посмотреть на него своими глазами, ощутить атмосферу и его намерения». «Хитры, жучара». Похоже, прознал про струны сердца. Так и поступим. Спасибо за практичные советы. Ценю твою рассудительность в таких непростых вопросах. Всегда пожалуйста, егерь. Рад быть полезным союзником. Сдержанно улыбается осьминожка. Вернувшись к себе в кабинет, делаю последний звонок на другой край вселенной. Перед глазами возникает пятнистое лицо брокера. «Ах, это печальная история бедных серых скитальцев!» Театрально вздыхает Аргатри после моего рассказа. «Знаешь, егерь, я бы на твоем месте дважды подумал, прежде чем связываться с этими бродягами». Он, как офицер консорциума, явно не может удержаться от некоторого пренебрежения в адрес бывших наемников своего клана. «Конечно, я лично не имею ничего против этого клана, но их предназначение — служба за невеликую мзду всяким мерзавцам». «Вроде вас. Стараюсь не допустить даже тени усмешки на своем лице». Разве это вдохновляет на доверие, а? Продолжает пришелец. Что дальше? Скажи на милость. Сегодня они твои союзники, а завтра предадут ради куша покрупнее. Насколько я слышал, это вы их кинули. Стоило в деле появиться эскадию. Друг мой, давай посмотрим правде в глаза. Продолжает Аргатри после небольшой заминки. «Эти проходимцы явно пытаются представить все так, будто консорциум просто взял и выкинул их с насиженного места ради прибыли. Как же!» Он возмущенно вскидывает ладони к небесам. «Ты же понимаешь, насколько ценен Эскадий, и что бывает, когда его жило Открывается в одном из отдаленных миров. Тут же слетаются алчные стервятники со всех концов вселенной. И как тут не защитить свою законную территорию? А? Я хмурюсь, и Аргатри тут же меняет тон. добрось да я не оправдываю жестокости, насилие. Просто объясняю наши мотивы. «Скитальцы выполняли свою часть сделки, но сильные противники им не по плечу. Нам пришлось заменить их на собственные силы безопасности. Таковы суровые порядки сопряжения. Мы тоже часто страдаем от них. Так что не стоит обижаться на аргатри. Ладно? Я рад!» что ты связался со мной и всегда готов помочь старому другу». Он примирительно разводит руками. Хитрая улыбка не сходит с губ брокера, явно довольного своим красноречием. «Я уточняю. Значит, консорциум не будет против нашего союза со скитальцами?» «Нет, конечно!» Он делает еще один драматичный вздох и продолжает жестикулируя. «Это твои внутренние дела на земле. Просто посоветую держать ухо в с этими авантюристами. Не дай себя дурачить, мой юный друг!» Этот бесконечный фонтан словоблудия прерывается на краткий миг и Аргатри продолжает с тем же напором. Хотя кто я такой, чтобы указывать тебе, егерь? Решай сам. Мое благословение при тебе в любом случае. Только кликни, если эти шельмы вздумают тебя обмануть. Прилечу мигом и лично откручу им всем головы. На этих словах представитель консорциума демонстрирует белозубую ухмылку и энергично размахивает руками, изображая, как будет хватать вероломных скитальцев. Мне уже спокойнее, Аргатри, отвечаю ему такой же широкой и такой же фальшивой улыбкой. До связи. Не прощаюсь. Ближе к вечеру я заглядываю к Ребекке, чтобы обсудить последние детали сюрприза для нашего общего друга. Ну что, «Все готово к торжеству!» С порога спрашиваю я, проходя в комнату девушки. Ребекка поднимает глаза от трансивера и кивает с легкой улыбкой. «Да, я смогла убедить его маму и еще нескольких членов общины принять участие в празднике, несмотря на их разногласия». «Здорово придумано!» Уверен, ему будет приятно услышать слова поддержки от близких в такой день. С одобрением говорю я. Тоже на это рассчитываю. Кстати, вот мой подарок для именинника. Что скажешь? Девора достает из хранилища красивый браслет из металла необычного фиолетового оттенка. Выглядит стильно. А что это? Приняв вещицу за обычную безделушку, вначале спрашиваю, а уже потом догадываюсь включить оценку. Арканиум. А? Металл, подвергшийся сильному воздействию арканы на протяжении длительного периода времени. Его молекулярная структура полностью меняется в зависимости от мастерства крафтера и специализации, усиливает определенные способности носителя. Конкретно этот наделен свойством приумножения тепловой энергии. Таким образом, он повысит эффективность огненных атак метта почти на 17%. Думаю, ему понравится такой полезный аксессуар. Должно быть редкий материал, замечаю я, а потом считываю цену и охреневаю. За этот милый браслет ступени «Б» в магазине берут четыреста шестьдесят тысяч. Как ты смогла его себе позволить и где достала? У меня есть свои связи. Таинственно парируя Ребекка и поясняет. «Продала часть трофеев от боя с Ксилари. Магазин, конечно». «С восхищением признаю». «Ну ты даешь! Презент просто шикарный!» «Уверен, Гедеон будет в восторге!» «Живое подтверждение, что Девора только кажется» сухой и безэмоциональной. Она оценит друзей и близких, просто это не всегда столь очевидно. Мы еще немного обсуждаем детали предстоящего праздника. Когда все решено, я хлопаю ее по плечу на прощание. «Спасибо за помощь в организации. Увидимся там». «Без проблем», кивает в ответ девушка. «Я приведу Мэтта через двадцать минут». «Ладно». Мы сидим в темноте, когда снаружи звучат шаги и голоса. «Точно все в порядке?» спрашивает пиромант. «Да, просто нужно забрать одну штуку», отвечает савант. «Уже пришли?» Щелкает замок, и первым в комнату заходит сам Амиш. Вспыхивает свет, и вся собравшаяся здесь толпа кричит на разные голоса. «Сюрприз! С днем рождения!» Мэт застывает на пороге с удивленным лицом, которое очень быстро преображается в восторг. «Адские колокола!» «Ребята! Это вообще что? Как?» «Поздравляем!» — вновь кричу я. «Поздравляем, парень!» — ко мне присоединяется Тай. «Ох, спасибо большое!» «Мама?» — еще сильнее шокирован пиромант. «Мы даем им пространство, чтобы спокойно поговорить, после чего...» Именинника уносит круговерть праздника. Вручение подарков, тосты, веселые истории. Зак наготовил кучу вкусной еды. Эстер выносит торт со свечами в виде огненных языков. Тай танцует медляк Серис. Шерхан произносит напутственные слова. Кухулин насилует наши уши волынкой. Говорит... Мелодию написал специально для Мэтта. Люди общаются, смеются и отдыхают. То, чего нам так не хватало. Под конец торжества я решаю выйти подышать на улицу и вижу Ребекку, стоящую в одиночестве и смотрящую на звездное небо. «Кажется, твой подарок имел успех». Киваю я в сторону Гидеона, который что-то азартно обсуждает с Николаем, помахивая браслетом. «Да, он искренне обрадовался», — улыбается девушка. «А ты что ему подарил?» «Способность. Купил в павильоне метаморфоз. Называется «Призыв Феникса». Судя по описанию, птичка обладает зачатками мозгов, и может самостоятельно прикрывать носителя и атаковать врагов. Пришлось распродать множество трофеев яйцеголовых гадов. «Все в порядке? Выглядишь какой-то потерянной?» «Да, решила отвлечься. В последнее время редко получается выкрыть минутку для себя», спокойно отвечает она. «Я понимаю, киваю». Знакомо. Едва успеваешь перевести дух, только поймал один метеорит, а уже падает новый. Мы некоторое время молча стоим рядом. Наконец я решаю задать давно интересующий меня вопрос. Слушай, Бекка, почему у тебя такие обширные познания в технике и не только? В смысле? «Где ты всему этому научилась? Это врожденный талант?» Она задумывается на мгновение. «Нет, это благодаря моему дедушке. Он был ученым-физиком, основал небольшую лабораторию. Я с детства проводила там все выходные, наблюдая за его работой. В четырнадцать лет... Он подарил мне мои первые наборы химика и инструментов. Я одобрительно хмыкаю. Понятно, киваю я. Значит, тебя с самого детства интересовала наука? Да. Я с восторгом наблюдала за работой деда и его коллег. Они позволяли мне помогать в несложных опытах и экспериментах. «Это были самые счастливые годы!» Я чувствую грусть в ее голосе. Похоже, сейчас Девора вспоминает о потерянных близких. Аккуратно приобнимаю ее в знак поддержки. Мы еще долго стоим в молчании, глядя на бесконечные огни далеких миров.